Глава 3. Утренний ветерок поднимал на поверхности реки слабую репь, разгоняя облачка ночного тумана. Речные обитатели только начинали просыпаться, когда еще слабые лучи солнца закрыла огромная тень. Поперек реки, нарушая все законы природы, в полной тишине двигалась массивная конструкция из двух десятков толстых бревен. Неподвижная фигура человека, стоявшего на ней, казалось, ничего не делала. но плод продолжал двигаться с неплохой скоростью, совершенно игнорируя течение, пытающиеся увлечь его совсем в другую сторону. Наконец, плавсредство достигло своей цели. Неведомая сила, приводившая его в движение, заставила плод прошуршать по песчаному дну у небольшого островка, рассекающего реку на две протоки, и надежно завязнуть под собственным весом. Человек спустился с плота прямо на берег, не замочив сапог из грубой кожи. Одет он был под стать сапогам. Кожаная одежда, закрывающая каждый миллиметр его тела, имела такую толщину, что напоминала грубо скроенный доспех. Голову прикрывал палаческий колпак из того же материала, только без единой прорези. Было совершенно непонятно, как человек может через него что-то видеть, но, по-видимому, костюм не причинял ему неудобств. Он в нем легко двигался и без проблем ориентировался в пространстве. А между тем с флотом происходили любопытные изменения. Бревна, еще минуту назад образующие единую платформу, разошлись в стороны, причем более нескрепленные, и заскользили вверх по склону, будто каждому была прикреплена мощная лебедка. Довольно быстро они доползли до большой площадки, окруженной по периметру штабелями бревен, привезенных ранее. Посредине площадки стояло массивное сооружение из материала, в котором любой землянин опознал бы кирпич, хотя каждый брусок был длиннее и шире стандартного. Высокая труба из кирпича возвышалась над сооружением, оказавшимся большой печью, и была видна с любого берега. Чуть в стороне находилась еще пара сооружений, склад, закрытый от дождя до щатой крышей, и искусственный холм из земли и глины. К последнему человек и направился. Вход пологового холма загораживал массивный камень, но стоило к нему подойти, как он, словно по волшебству, откатился в сторону, открыв проход в короткий туннель метровой высоты, покрытый изнутри слоем золы и сажи. Туннель на четверть высоты был заполнен древесным углем. Его стены еще не до конца остыли, и сухое тепло вырывалось из открытого отверстия. Человек встал между холмом и печью в том же положении, какое занимал на плоту, и тут же все вокруг пришло в движение. Уголь непрерывным потоком устремился в печь, большие деревянные короба на складе откинули крышки, и их содержимое тоже отправилось в печь, самостоятельно складываясь в довольно сложные пространственные конструкции. Наконец, загрузка была почти закончена. Человек самостоятельно прошел на склад и извлек из массивного ящика глиняный кувшин. Его содержимое было достаточно ценно, чтобы отнестись к нему немного осторожнее, чем к другим вещам. Кувшин занял свое место в самом сердце печи. Все приготовления были закончены. Уголь, сдобренный горючим маслом из фляги, вспыхнуло от первой же искры, высеченной закаленным стальным прутком из куска кремня. Пламя было сразу же раздуто сильным потоком ветра, хотя ни мехов, ни других воздуходувных приспособлений рядом с печью не было. Чем дальше, тем больше нарастала температура в печи. В определенные моменты времени то одни, то другие предметы начинали самопроизвольно перемещаться в один из трех внутренних отсеков печи, где по неведомой причине поддерживалась одна и та же температура. Так продолжалось почти час, пока в центральном отсеке не остался один лишь кувшин, и когда это произошло, ветер будто бы сошел с ума, обрушив всю свою мощь на уголь, отчего его количество стало стремительно уменьшаться. Нестерпимый жар скапливался в центральном отсеке, не переходя в три других. И вот, наконец, произошло то, чего человек долго ждал. От жара стенки кувшина пошли трещинами и рассыпались, Но при этом его содержимое, раскаленная до жидкая масса, похожая на расплавленное стекло, осталось висеть в воздухе. Избавившись от внешней оболочки, жидкость стала менять свою форму, пока не превратилась в длинный кинжал или короткий меч. Как только метаморфоза была завершена, ветер, до этого дувший силой урагана, стих и жару стремился в трубу печи, вновь подчинившись законам физики. Кинжал начал постепенно остывать. зависнув на невидимом подвесе. Для обычного наблюдателя с ним сейчас не происходило ничего особенного, но обладая он способностью видеть суть вещей, то обратил бы внимание на то, при каком чудовищном давлении происходит кристаллизация. Это давление вызывало изменения структуры меча, придавая ему очень необычные свойства. Наконец кристаллизация была завершена, и цвет меча стал светло-красным, как артериальная кровь. Будто бы атакуя невидимого врага, он рванул из печи наружу чтобы закончить свой путь в бадье до краев наполненной жидким растительным маслом при этом он не был разрушен огромными напряжениями возникшими при перепаде температур как можно было ожидать и приобрел сложный рисунок похожий на малахитовый но только в красной цветовой гамме я вытащил из бадьи с маслом еще теплый клинок и даже слегка залюбовался его красотой обоюдоострый, не больше полуметра длиной с анатомической рукояткой, идеально ложившейся в ладонь. Он был плодом сотен экспериментов по подбору веса, формы, общего удобства использования и, конечно, материала. Подсказку дала книга поисковика. При внимательном прочтении на последних страницах были найдены несколько очень необычных вещей, плохо сочетающихся с другими предметами поиска и нерастительно-животной тематики. По моим ощущениям, они были добавлены на авось, и у каждого была указана максимально возможная ценность. В основном это были различные камешки с необычными свойствами, свечение в темноте, вибрации и прочее. В одном из своих обходов на глубине 4 метров я обнаружил выход камней одного из записываемых типов. Понятно, что найти я их смог только благодаря своим новым сенсорным возможностям. Суммарный вес камешков был около 4 килограммов, и на момент завершения экспериментов у меня их осталось практически впритык. Смешивание камней с другими камнями, глиной, песком и смесями минералов не дало никаких положительных эффектов из тех, что я смог определить. Но если этот минерал очистить от других, нагреть до температуры плавления и быстро остудить, то он становился очень прочным и твердым. Даже не так, невероятно прочным и твердым. Сила, эквивалентная стотонному прессу, не смогла повредить крошечный кусочек минерала. Закаленная сталь его даже не царапала. К сожалению, это же относилось к нагреву. Повторно расплавить минерал я не смог, какие бы температуры не использовал. Поэтому пришлось расходовать невосполнимый запас. Других выходов этого минерала я не нашел. Шел девятый месяц моего нахождения в этом мире. За это время портал сработал 41 раз. Из них 36 раз по графику с соблюдением 15-дневных интервалов и пять раз хаотично. Я мог бы не заметить хаотичные порталы, так как не мог круглосуточно караулить их срабатывание. Но не заметить груды с земли, камней, веток и многого другого, приносимого ими, было невозможно. Среди этого мусора часто встречались необычные вещички, такие как ржавая банка от консервов с надписью на неизвестном языке, кусок железобетона вполне земного вида, провод из неизвестного материала, как потом выяснилось, высокотемпературного сверхпроводника. Все это добро уходило дальше штатным порталом и больше никогда не возвращалось, хотя обычный камешек, помещенный в центр плиты, трижды перемещался туда-обратно при штатном срабатывании. Я предположил, что хаотические порталы представляют собой систему внутренней очистки, не дающую портальным плитам зарастать грязью, землей и растениями. В целом о работе портала я узнал не очень много. По принципам работы еще меньше. Новые чувства говорили о сильных гравитационных искажениях, возникающих при срабатывании, но ни ответа, как они создаются, ни источника энергии, ни управляющих контуров я так и не смог найти. Ясно было только то, что плита являлась лишь вершиной айсберга, огромной конической конструкции, уходящей глубоко под землю, постепенно увеличиваясь в диаметре. Желание сходить на другую сторону портала с каждым днем становилось все сильнее, но пока еще сдерживалась осторожностью. Все мои посылки, отправленные через портал, ко мне же и вернулись, а потому можно было предположить, что меня там никто не ждет с распростертыми объятиями. Эксперименты показывали, что на другой стороне сухо, жарко и не очень опасно. Во всяком случае, местный грызун-испытатель благополучно прожил в специальной клетке 14 дней и вернулся взъерошенным, но целым. Первые дни после обретения новых способностей стали наиболее сложными и опасными. Я не знал, что можно есть, самочувствие оставляло желать лучшего, не говоря уже о том, что я как был, так и оставался калекой, рука и не думала по волшебству отрастать, а организму восстанавливаться. Однако по мере усвоения знаний, перешедших мне по наследству, приблизительный путь решения этих проблем был найден. Пустотники нечасто прибегали к жизни в плотном мире, Только иногда, когда наступали периоды штормов, чтобы выжить в буйстве космических энергий, они спускались на поверхность планет, пережидая опасность. В результате знания о планетах у них были довольно отрывочными. Только этим и нежеланием терять добытую энергию я могу объяснить победу над пустотником. Он мог практически в любой момент сжечь мое тело электрическим разрядом или еще чем-нибудь столь же мощным, но потеряв при этом всю украденную родильную энергию. Кроме того, он не воспринимал меня как опасного противника, а потому растерялся и проиграл. Однако изыскания все-таки дали результат. Со временем был найден один прием, который при правильном использовании был способен восстановить мое подорванное здоровье. Попадая в живое тело, пустотник может активировать процесс роста организма, даже если он уже давно остановился по естественным причинам. При этом появляется возможность осознанно направлять изменения в какую-либо сторону. Мой бывший враг увеличил себе рост, нарастил мышцы и когти-зубы. Мне же хотелось вернуть на место руку и изучить переломы. Результаты первых экспериментов, проводимых к счастью на мышах, дали некоторый опыт и знания, а также стойкое желание никогда не экспериментировать на себе, так как из первой партии в 10 особей попыток лечения не выдержала ни одна. Однако потом ситуация наладилась. Лишенные конечности грузуны стали быстро прыгать на четырех, пяти или шести лапах, а главное выживать. Контрольный эксперимент я проводил на единственном своем более или менее крупном подопытном, той самой твари, похожей на собаку, покрытую чешуей, которая меня чуть не загрызла, а потом морила голодом. Я почти два месяца пытался ее поймать, но хитрая бестия избегала всех ловушек. В конце концов ее сгубила жадность. Как бы случайно оставив подвешенным низко над землей кусок мяса, я ушел в поход, чтобы через пару часов обнаружить в яме под приманкой своего старого друга, уже успевшего прокопать в стене приличный лаз, через который успешно мог бы улизнуть, придя чуть позже. Нового подопытного, оказавшегося самцом, я назвал битым и использовал во всех экспериментах. Эту злобную тварь мне было нисколько не жалко. Между тем моя жизнь входила в достаточно размеренную колею. с развитием моих способностей управлять гравитацией, удалось добиться впечатляющих возможностей. Вылов рыбы в реке, выкапывание съедобных растений, охота и производство необходимых для жизни вещей стало возможно осуществлять вообще без каких-либо инструментов, одной силой мысли. Понятно, я некоторое время потратил на изучение того, что вообще можно делать с помощью манипулирования гравитацией. Оказалось, что очень и очень многое. Можно было поднимать тяжести. сдавливать, придавать произвольную форму, создавать непробиваемые стенки и не пропускающие воздух, или наоборот, придающие ему движение в выбранном направлении. Можно было резать, измельчать, перетирать, протягивать, скручивать и даже измерять. Как оказалось, мои новые чувства были способны с точностью до доли миллиметра определить длину созданных с помощью гравитации структур, а идеальная память запомнить длины эталонов». Дополнительные чувства, которые я решил назвать магическим зрением, так как возможности они давали поистине волшебные, также подвергались продолжительному изучению. Пустотники, а теперь и я, могли видеть одновременно в нескольких диапазонах, причем не просто спектральных, а чуть ли не в нескольких измерениях, о которых, похоже, земной науки вообще ничего не было известно. Во всяком случае, я о подобном не знал. Меняя диапазоны восприятия, будто бы оказываешься в зазеркалье, Вместо земли и неба переплетение потоков энергии, которые в ином диапазоне оказываются пересечением полевых структур неизвестной пока природы, а в третьем — вообще чем-то наподобие паутины, по которой бегают сотни тысяч ярких огоньков. За прошедшее время, устав от хозяйственных дел и измучив мозг бесконечными размышлениями и экспериментами, «Я обошел все близлежащие места, несколько раз спавлялся по реке ниже водопада, и наоборот поднимался вверх по течению. Почти из каждого похода я что-нибудь приносил. Иногда просто интересные впечатления, но чаще целый мешок разных трав, корешков и камешков. Причем там были и те растения, что упоминались в книге поисковика и совершенно неизвестные. Эффективность поиска, благодаря магическому зрению, возросла на порядок, благо практически все изображенные в книге вещи – имели уникальную структуру в одном или нескольких магических диапазонах. Неожиданной проблемой стало сохранение всех этих богатств. Шаги в тишине, какая бывает только глубоко под землей, порождали протяжное эхо, отражаясь от каменных стен коридоров, заполняя высокие темные своды арочных перекрытий. Похожие арки на земле использовали при строительстве готических соборов, и эта схожесть порождала в разуме единственного наблюдателя – почти благоговейный трепет. Вот он прошел по длинному центральному коридору, от которого вправо и влево каждые 30 метров отходили ответвления поменьше, и достиг своей цели — огромного зала, своды которого поддерживали два ряда массивных колонн, уходящих в темноту так высоко, что сами своды не просматривались в слабом свете факела. Крохотная по сравнению с окружающим пространством фигурка человека прошла к возвышению в центре, на котором покоился каменный саркофаг титанических размеров. Будто бы сама массивная крышка саркофага дрогнула и сдвинулась. Из открывшейся щели повалил белесый дым, от которого волосы становились дыбом. Его ледяные щупальца коснулись неосторожного посетителя, и дрожь, родившаяся в икрах ног, прошла по всему телу человека. «Бррр, ну и холодрыга. Человек бесстрашно опустил в ледяную глубину саркофага длинный сверток из невыделанной шкуры, обмотанный веревкой. Крышка снова пришла в движение, перекрыв поток ледяного воздуха. Окинув последним взглядом подземный зал, человек двинулся в обратный путь. Пожалуй, можно было холодильник и поменьше сделать, пробормотал он, выходя. Как оказалось, большинство растений и органов животных отлично сохранились в условиях холода. Только замораживать следовало при очень низкой температуре. К счастью, теория криогенных машин, благодаря множеству написанных курсовых проектов, еще крепко сидела у меня в голове. а Отсутствие оборудования слегкой заменяло манипулирование гравитацией, так что получить из воздуха жидкий азот оказалось не сложнее, чем изготовить с помощью нее же многослойный сосуд для его хранения. Тогда же удалось приблизительно определить мой текущий предел по выработке энергии. Оказалось, что я непрерывно генерирую около 200 кВт мощности с пиковой мощностью около 400 кВт. Не сказать, чтобы это стало таким уж открытием. Все-таки, когда ствол дерева в два фата за несколько секунд оказывается срублен, отделен от веток и распилен на доски, впечатление это более чем производит. Но когда ты понимаешь, что вполне можешь питать электричеством небольшой поселок или среднее по размеру производства, это впечатляет. Однако с положительными сторонами подобной силы приходили опасения. В частности, случайно размазать собственное тело в лепешку. По этой причине я так и не решился попробовать левитацию, не хватало еще упасть и разбиться. Кроме того, во мне зародились смутные подозрения, что тот пустотник, которого я умудрился завалить, не смог бы показать и десятой части того, что я теперь с такой легкостью демонстрирую. В это меня убеждал и размер моего второго тела, или, как я стал его называть, энергетического тела или оболочки. Да, именно. Как только немного освоился с магическим зрением, то первое, на что я обратил внимание, стал я сам. По всем имеющимся сведениям, формирование моего энергетического тела происходило в полном соответствии с «ростом молодого пустотника». Я даже опасался, что мое энергетическое тело отпочкуется от материального с летальным исходом для последнего. Чтобы избежать этого, я начал перезаписывать воспоминания из мозга в энергетическую форму. Делалось это просто. Вспоминаешь последовательно всю свою жизнь, одновременно пытаясь это как можно четче запомнить. Что можно сказать? Что-то получилось, что-то нет. Все-таки далеко не все воспоминания человека являются осознанными, А как перенести весь мусор, что хранится в моем подсознании и является неотъемлемой частью моего разума, было неясно. Зато получилось основательно восстановить университетские знания, так что если отпочкование все-таки произойдет, получившийся индивид без особых проблем сможет защитить диплом в любом вузе технической направленности. Как бы там ни было, отделение так и не произошло, как и появление в голове лишних голосов, говорящих о приближении шизофрении. Основательно покопавшись в ворохе знаний пустотника, я не нашел сходного с моим случаем, но зато обнаружил несколько простых тестов, с помощью которых молодая особь показывала своим соперникам собственную крутость. Большую часть из них я воспроизвести не мог. Формирование органов, отвечающих за управление и накапливание внешней энергии, только началось, но если исходить из работающих, то я был нереально крут, то есть в разы мощнее стандарта. Это же подтверждало размер моего энергетического тела. По этому показателю я был как боец с по сравнению с трехлетней девочкой. Огромная туша. И если бы не четкое осознание правила пустотников, чем-то крупнее, тем-то сильнее, то я бы мог и расстроиться, уж больно аналогия была жизненной. На сегодняшний день диаметр оболочки энергетического тела достиг 22 метров и остановил рост на этом показателе. Учитывая, что обычно размер энергетического тела примерно равен размеру материального, можно себе представить отклонение от нормы. Мне с большим трудом удалось замедлить стремительный рост собственного организма, стремящегося добиться одинакового размера тел, когда я все-таки решился начать излечение по разработанной методике. Поскольку ранее был среднего роста, мне пришлось приложить заметные усилия – чтобы привыкнуть к получившейся в результате двухметровой каланче под 110 килограммов веса. С другой стороны, изменения нельзя было назвать отрицательными. По крайней мере, возвращение отросшей и вполне работоспособной левой руки, а также восстановление полной подвижности других частей тела искупали практически любые изменения внешности.